795-й день Мелисодома. Утро. Заброшенный город в Высоком лесу. Башня Силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Великий князь Артанский. И вот по одну руку от меня сидит аквилонская делегация. Товарищ Грубин, товарищ Петров, товарищ Давыдов и товарищ Сагари а по-другую все семейство Романовых, какое мне только удалось собрать. Тут Николай со своей Алисой, и все их четыре дочери, Александр Михайлович, супруги Ксении и их старшие сыновья, Андрей, Федор, Никита, Дмитрий, Ростислав, а также Петр и Николай Николаевича, с женами-черногорками, Мирицы и Анастасии. Рядом с ними князья Юсуповы, Феликс Феликсович старший с женой Зинаидой Николаевной и Феликс Феликсович младший с женой Ириной. Как бы на отшибе сидит Ольга Александровна с мужем Николаем Куликовским. Отсутствует только госпожа Дагмара, уже приступившая к процедурам по омоложению, Алексей, над которым сейчас упражняется Лилия, и генерал-лейтенант Михаил Романов, чья судьба уже решена. Если все остальные в шоке, особенно Юсуповы, попавшие в этот замес, в общем-то, случайно, то семейство Романовых-Куликовских даже радо такому исходу, ведь Аквилония гарантирует им покой и ту тихую сельскую жизнь, которую они так жаждали. Довольны дочери Николая и Алисы, ведь я, считай, снял их прямо с эшафота, и теперь им не придется умирать молодыми. Они уже встретились в со своими предыдущими воплощениями, отрекомендовавшими им будущее место жительства и меня самого наилучшим образом. И теперь полны сдержанного оптимизма. В Аквилоне они не пропадут и не затеряются. Их родители, напротив, после краткого курса истории будущего, выглядят какими-то прибитыми и потерянными. А как же иначе? Сын грузинского сапожника сумел совершить то, что прежде получалось только у Ивана Грозного и Петра Великого. Зато последняя царствующая чита из семьи Романовых вошла в историю, будучи измазанной такой черной краской, что теперь, пожалуй, их и не отмыть, хоть ты десять раз назови это семейство новомучениками и святыми. Небесный Отец святости по политическим мотивам не признает, а потому кое-кто уже загремел по адскому этапу, по статье «Грубое превышение должностных полномочий». Впрочем, сейчас это к делу не относится. «Господа Романовы», — сказал я, — «перед вами сидит полномочная комиссия правящего Аквилонского сената». Председатель Сената, старший прогрессор и отец-основатель Аквилонии Сергей Петрович Грубин. Его помощник и ученик, младший прогрессор Сергей Васильевич Петров. Помимо всего прочего, по галактической имперской квалификации, имеющий свойства кандидата в императоры первого ранга. Председатель коммунистической партийной организации Аквелонии Яков Антонович Давыдов а также штатный аквилонский маг разума леди Сагари Брут. За леди Сагари будет первое слово относительно пригодности ваших кандидатур и поселения в Аквилонии, а за товарищем Грубином последнее, после которого никакие апелляции уже невозможны. И даже мое слово после его слова не будет значить ничего, ведь аквилонцы для меня не подчиненные и даже не союзники, а всего лишь соседи с фланга во внутренние дела, которых я не вмешиваюсь, ибо не имею на то ни полномочий, ни желания. — И если нам откажут, то вы закинете нас в необитаемый остров? — скривив губы, спросил Николай Николаевич. — Закину без малейших колебаний, — ответил я, — а вас еще и с превеликим удовольствием за многие грехи. Тех, кто может быть полезен мне самому, я из вашей компании уже отобрал. — И наша маман тоже оказалась вам полезна? — подняв голову, спасел экс-император. — Ваша маман, — Николай Александрович шмыкнул я, — это орудие страшной, разрушительной и созидательной силы. Если бы четверть века назад трон от покойного Александра Миротворца вместо вас унаследовала она, то Российская империя была бы сейчас как куколка, в бело-сине-красном наряде, красивая и сверху, и снизу. При этом разные придурки, вроде кайзера Вильгельма, императора франции Иосифа, султана Абдулгамида и императора Муцухита, боялись бы в ее сторону даже смотреть, ибо никто из них не бессмертен. Не зря же у вас в высшем обществе вдоствующую императрицу прозывали «гневной». И именно поэтому такой сгусток неуемной энергии нельзя посылать в Квилонию. Зато можно и нужно использовать в верхних мирах, где имеется значительный дефицит хороших управленцев. Да, вздохнула Ольга Александровна. Мама, она, она такая. Но все же, господа квилонцы, начинайте скорей, а то нет никаких сил ждать решения своей судьбы. Леди Сагари сняла свои противомагические очки и внимательно посмотрела на младшую дочь императора Александра Третьего и ее супруга. «Вы можешь не беспокоиться», — сказала она, — «ты и твой муж добрый человек, и мы примем тебя как свой». Ты есть сама любовь и терпение, и я буду давать совет, чтобы сделать тебя помощница, наш главный детский воспитатель, леди Ферра. А где применить твой муж, будет думать наш главный военный вождь?» «Леди Ферра — это одна из моих старших жен, заведующая воспитанием нашего подрастающего поколения», — пояснил товарищ Грубин. «Одна из жен?» — воскликнула Ксения Александровна, сделав круглые глаза. — Так что же, господа, у вас там многоженство, как у турок и татар? — Да, господа квилонцы, подтвердил Александр Михайлович. — Расскажите, пожалуйста, о ваших брачных обычаях, а то слова «одна из старших жен» звучат возбуждающе, как фразы из «Тысячи одной ночи». В Аквилонии количество женщин раза в двадцать превышает количество мужчин. Место товарища Грубина, сказал товарищ Давыдов, и все эти женщины хотят замуж. Также у нас существует правило, что все дети должны знать своих отцов, накладывающие строгий запрет на добрачные и внебрачные связи. А также правило, что от женщины в брачном вопросе требуется желание, а от мужчины – согласие. Наша семья – это комплот добрых подруг считающихся нареченными сестрами, которые объединились для совместного ведения своего хозяйства и воспитания детей, поклявшись в верности друг другу и своему мужу. При этом старшая жена, обычно происходящая из будущих времен, это не начальница, а наставница, призванная следить, чтобы ее сестры-собрачницы росли в своем культурном уровне. Желающие замужество девушки и вдовы из местных жительниц обычно предварительно сбиваются в дружескую компанию, находят себя кандидатку в старшие жены и так, уже почти готовой семьей, подходят знакомиться с потенциальным женихом. Сам я пока не женат, но не исключено, что брачная сеть для меня уже сплетена, и как только настанет весна, ко мне подойдут и предложат стать их мужем, и я при этом не буду против. «Какой ужас! Двадцать женщин на одного мужчину!» — воскликнула Алиса Гесинская. «Ведь такая мужская смертность просто уму непостижима! Что вы там делаете? Штурмуете врата ада?» «Это не у нас, мадам, такая смертность, а у местных!» — хмуро ответил товарищ Петров. «Каменный век — очень жестокое время». И мужчины, являющиеся основными добытчиками пропитания, на охоте погибают гораздо чаще, чем женщины при выкапывании съеденных корешков и сборе лекарственных трав. При этом охотничья добыча скудна, и хватает ее на ограниченное количество едоков, а рождаемость высока, поэтому каждый год в канун зимы вожди кланов изгоняют в лес на голодную смерть вдов с девочками-сиротками и девушек-бобылок, не сумевших найти себя мужа. Но так было прежде. Сейчас, во время хода лосося, мы устраиваем ярмарки, на которых вымениваем у местных ненужный им женский контингент на керамическую посуду и стальной инструмент. Местные женщины выносливы, умны, Старательны, дружелюбны и лишены большинства недостатков дам из так называемых цивилизованных времен. Быстро усвоив наши обычаи и технологические приемы, они становятся основной движущей и производящей силой нашего общества. Единственное, чего они хотят, это хорошего, доброго мужа, надежных подруг, собрачниц и теплого, уютного дома, в котором так хорошо переносить зимнюю непогоду. Так что мы приветствуем любых мужчин, пришедших со страны, если они согласны соблюдать наши обычаи и не являются ни педиками, ни жестокими тиранами. Наше государство в обмен на их труд обеспечивает своих граждан всем необходимым для повседневного выживания. А вот покой и уют в наших семьях – это дело рук наших жен. Любой другой образ жизни привел бы нас к быстрому развоплощению и гибели, так как либо общество быстро развивается, либо деградирует, и третьего не дано. Никогда не стоит бояться трудностей, ведь только через них может прийти настоящий успех. Наш примас, отец Бонифаций, говорит, что человек рождается слабым и ленивым, но это не проклятие и не первородный грех а то, что следует преодолевать, чтобы душой приблизиться к Богу. «А меня больше волнует не которое мы как-нибудь переживем», сказал экс-император, «а то, как в Аквилоне относятся к бывшим царям и их детям. А то наличие высокопоставленного большевика в вашей компании нас несколько настораживает. Может, и в самом деле моей семье лучше закончить свои дни на небитаемом острове?» Бывших царей в наше общество еще не попадало, сказал товарищ Грубин, вы будете первые. Но следи Сагари, которые ее соплеменники называют княгиней, дворянином Рюриковой крови, адмиралом Толбузиным и Франкской графиней Альбафледой, мы вполне ужились. Классовое происхождение нового прибывшего для нас не имеет никакого значения. Важно только то, что это за человек по своим моральным и деловым качествам. Леди Сагарев смотрелась в бывшего императора, его половину и дочерей, и сказала, «Этот человек неплох, только слаб и ленив, как говорит падре Бонифаций. Талант руководитель нет. Менять его бессмысленно, но как простой гражданин он будет нам вполне годен. Достаточно совсем небольшой искуплений. Его жена штука сложнее, но я не говорить ей нет». Тут надо трудиться, и все может получиться, только труд должен быть двойной, и ее, и наш. Если все будет хорошо, то у нас будет еще один леди, а если нет, то новый монах. Их дочка чистый лист, который можно принять и обнять как свой. Один из них маленький ламия, но я... но это мы знать и так. Все». — Я утверждаю ваше решение, леди Сагариев, — сказал товарищ Грубин. — Теперь скажите, что вы думаете по поводу остальных? Первыми под пронизывающий взгляд аквилонской магини разума попали поеживающиеся братья Николаевича и их жены черногорские принцессы. Вынесенный вердикт оказался жестоким и бескомпромиссным. «Этот нам негоден, ни мужчина, ни женщина», — с отвращением на лице произнесла леди Сагари. «Способности их очень ограничены, а мнение о себе, наоборот, большое. А потому интриги они делают так же легко, как дышит. Такой у нас лучше сразу прогонять в дикий местность или рубить его голова. ино решений быть не может». И тут мне пришло в голову, что не обязательно выкидывать этих четверых на необитаемый остров. Есть еще один вариант с эмиграцией этой четверки к тефтонам мира Содома. Надо будет только подлечить, омолодить всю эту компанию, а потом пусть начинают карьеру с самых низов, может, с лейтенантов, а может, и с простых нехтов. Значит так, господа николаевич сказал я, для вас у меня есть еще один вариант. Ссылка на необитаемый остров может быть заменена вашей эмиграцией в соседнюю долину этого мира где обосновалось германоязычное войско тевтонов, насмерть воюющее с местными садомитами. Их командующий генерал-майор гапка мой хороший знакомый, только для него все ваши титулы — это пустой звук, и делать карьеру вам придется с младших офицерских чинов. Чтобы у вас была такая возможность, я обязуюсь вылечить вас и ваших жен от всех болезней и вернуть молодость двадцати лет мужчинам и шестнадцати лет женщинам. На размышление вам трое суток, а пока попрошу соблюдать тишину. Продолжайте, леди Сагари». «Этот», — указала аквилонская могиня разума на Александра Михайловича и его супругу, «не муж и жена, как говорят, а совсем отдельно». Она чужой ему, а он чужой ей. У нас так нельзя. При этом мужчина очень умный и иметь талант организатор, а женщина пустая, как кукла, и не годен быть старшей жена. Мы не посылать в дикие место и не рубить голова женщина, а потому, если путь искупления не приведет ее к истине, то значит у падр бонифаций будет еще один монах. «Если они чужие друг другу, — сказал я, — то и посылать их тоже нужно в разные места. Александра Мих... Михайловича в Аквилонию, где нужны умные люди с талантами организатора, а госпожу Ксению после омоложения к Тевтонам искать себе нового мужа. А сыновья у них уже взрослые, пусть сами убирают, за кем они пойдут, за отцом или за матерью. И там, и там службу им придется начинать с должностей рядовых бойцов». Тем более, насколько я помню, в Квелоне человек, оставивший своего супруга или супругу в другом мире, считается вдовой или вдовцом. «Да, это так», — подтвердил товарищ Грубин. «И пусть у нас теперь открылась возможность ограниченных межмировых сообщений, этого правила мы менять не будем». «Если с сомоложением, то я согласна к Тевтонам». Скинув голову, заявил Ксения, «Прости меня, дорогой, но мы и в самом деле стали друг друга совсем чужими. Лучше и в самом деле разойтись, как море корабли. Ты туда, а я сюда. Наберешься горем и заживешь, как султан». В ответ Александр Михайлович только пожал плечами. Мол, что возьмешь с бешеной бабы, от которой он уже давно не знал, как избавиться, не нарушая при этом приличий. И тут все образовалось само собой. Короче, разобрались. Последними рассматривалось дело семейства Юсуповых. Если старшее поколение аквилонцы к себе забрать согласились, то против Феликса Феликсовича-младшего леди Сагари выдвинуло категорическое возражение. «Этот человек», — сказала она, скривившись, будто попробовала тухлого, — «трусливый, подлый и коварный. Я вижу, как он бьет ножом в спину и наливает в бокал другому человеку отрава, а потом топить его в прорубь. Он, как Карла Альберта Тепати, даже хуже. Пусть идет в ваш тифтон или на Дикий остров, но нам такой не нужен. Голова ему надо рубить сразу, не дожидаясь неприятности». Это значит, товарищ Сагарь увидела, как господин Юсупов-младший с подельниками убивали Распутина. Ну что же, тевтоном такую свинью я тоже подкладывать не буду, а выкину этого деятеля, единственного из всей компании, на необитаемый остров. И все об этом человеке, как говорила Шехрезада, совсем все, а не до особого распоряжения, как у некоторых.